Ценообразование. Инструмент 18. Небухгалтерское ценообразование. Цель. Увеличение продаж за счет нестандартного подхода к ценообразованию. Сложность реализации низкая. Стоимость бесплатна. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления – несколько дней. По сути, обычно в компании ценообразованием занимается бухгалтерия. Расчитывается себестоимость к ней, делается необходимая надбавка, все, цены готовы. Затем их передают в коммерческий отдел, в маркетинг. И лишь очень немногие компании для увеличения своего оборота используют приемы финишной доводки ценообразования. Рассмотрим их. Магические цены. Это не цены. Например, ваша цена в результате расчета бухгалтерии получилась 500 рублей. Лучше, если для клиентов она будет 490 рублей. Во-первых, психологически это воспринимается в другом диапазоне. Во-вторых, если у вас розница, клиент получит сдачу, отдав вам 500 рублей. Мелочь, как говорится, а приятно. Эта приятность, засев в голове у покупателя, должна будет привести к повторным покупкам. В-третьих, клиент не думает, ну вот, накрутили до 500 рублей, лишь бы денег получить побольше, и со сдачей не мучиться. Контрастные цены. Это когда вы используете для одной товарной позиции высокие и низкие цены, создавая для клиента возможность выбора. Предположим, Вы продаете гвозди. У вас есть массовые гвозди. 100 рублей за 100 граммов, точнее 95 рублей. У вас есть премиум гвозди. 360 рублей за 100 граммов. Более блестящие, поэтому и премиум. И что-то посередине за 240 рублей. У клиента есть выбор на любой кошелек и вкус, поэтому вероятность покупки повышена. Это работает, поверьте. Я могу на одну книгу, одну товарную позицию, назначить разные цены. Например, книга «Маркетинг на 100%». Базовая стоит 500 рублей. Вот эта помятая и, видите, вот здесь чуть грязная, 340 рублей. А вот эта 1550 рублей. Почему так дорого? В чем разница? Видите ли, ее в руках держал сам Филипп котлер или вариант она с автографом автора красивая цена к цифрам и числам красивое ценообразование никакого отношения не имеет эмоции прилагательные воображения детали и вы значительно увеличиваете вероятность покупки вот вам пример ресторан Жареная курица – 300 рублей. И для сравнения, зажаренная с корочкой золотистая половинка цыпленка, сервированная свеженарезанным лимоном – 390 рублей. Видите разницу? Прием применим почти ко всем товарам и услугам. Книга о продажах. Фантастическая книга о том, как увеличить продажи вдвое за два месяца. Есть разница? Обязательно используйте этот прием. Дискриминационные цены. Бывают случаи, когда вы можете назначать очень высокие цены. Это может быть оправдано ситуацией, временем, местом, спросом. Обратите внимание, насколько дороже стоят напитки в аэропорту. После 22 часов многие компании делают ночные надбавки к цене. Летом на море взлетают цены на очень многие услуги. Помогают и дефицит. Если на рынке только вы с каким-то продуктом или услугой, то можете устанавливать любые цены. Если у вас есть возможность ловить момент, ловите. Как это работает на практике? Я люблю красивые цены. Мне нравится красиво и ярко расписывать преимущества и выгоды услуги или продукта, который мы продвигаем. Объяснять покупателю, почему это стоит столько-то и не меньше. Важно! О магических ценах. Рост издержек приведет к тому, что вы больше не сможете получать ту маржу, которую закладывали раньше. Поэтому если вспомнить тот же пример с рассчитанной ценой 500 рублей, вам не стоит назначать цену 490 рублей. Пускай будет 510 рублей. Да, это не 490. Зато вы в любой момент можете сохранить маржу, двигаясь в диапазоне от 510 до 595 рублей. Иногда, например, при розничной торговле, можно сделать надбавку к базовой цене. Допустим, я продаю книгу. Она стоит 500 рублей. Я назначаю на нее цену 510 рублей. Дискриминационное ценообразование. Такая книга есть только у меня. Покупатель протягивает мне 1000 рублей. Я говорю, не будем возиться со сдачей, скидываю вам 10 рублей, может, еще что-то возьмете? Покупатель думает, о, какой добрый человек, я сэкономил 10 рублей, сделаю ему приятное, Возьму-ка еще вот эту книгу за 320 рублей. Я, конечно же, скину ему еще 20 рублей. 800 рублей для меня лучше, чем 510. При продаже книг точно. Фишки. В магических ценах важно правильно сбрасывать цену. В каждом диапазоне цен свои дельты. Глупо воспринимается стоимость автомобиля в 19 условных единиц. Логичнее было бы установить цену 19 950 условных единиц. А рост издержек для того, чтобы удержать маржу, можно сохранить за счет внутреннего курса условной единицы. Еще один маневр для ценообразования и привлечения клиентов. Читать. Тони Крем. Классная цена. Эксперты. Игорь Липсиц. Гуру ценообразования в России. План внедрения. Первый шаг. Первое. Посмотрите на ваши цены. Имеется ли возможность использовать дискриминационные, магические, контрастные или красивые цены? Второе. Выберите что-нибудь. Внедрите. Посмотрите на эффект. Инструмент 19. Калькуляторы. Цель. Создать инструмент для ускорения принятия решения клиентом-рационалистом, для которого цифры важнее эмоций. С цифрами в руках показать клиенту, что решение, которое вы ему предлагаете, окупается за определенный период, быстро, и показать факторы, влияющие на срок окупаемости. Сложность реализации низкая. Стоимость бесплатна. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления можно сделать за день. По сути. Калькуляторы достаточно давно используются крупными западными компаниями на рынке B2B. От английского «business to business» — «бизнес для бизнеса». Что это и как работает? Допустим, вы на переговорах и видите лист бумаги или экран монитора. Представьте Excel. Вам задают прямые и наводящие вопросы. Вы отвечаете, ответы ваши вписываются, вбиваются. И вот вы получаете результат. Возврат на инвестиции, срок окупаемости, стоимость пользования или экономия в сравнении с другим решением нынешней ситуацией. Вы видите все факторы, влияющие на расчеты, и у вас нет оснований не доверять полученным результатам. Вы отвечали — вот расчеты. Вас убедили — вы покупаете. Кстати, Калькуляторы прекрасно работают и на рынке B2C, от английского «business to consumer» – «бизнес для частных покупателей». В прошлом году, используя калькулятор стоимости эксплуатации, мне подбирали автомобиль, а также проектировали баню для загородного дома. Хотите подороже? Понадежнее? Подобрать вариант поэкономичнее. Какой у вас лимит по электрозабору? Свой первый калькулятор – Я сделал, работая в компании Favor дилере Konica Corporation. Тогда мы продавали дорогостоящие мини-фотолаборатории. И многие наши клиенты хотели знать, когда они окупят свои инвестиции – от 70 до 120 тысяч долларов в зависимости от типа оборудования, комплектации и стартового набора расходных материалов. Сначала, основываясь на наших ощущениях, мы говорили, что через год – Одни верили на слово, другие нет. И поскольку неверящих было много, мы сделали калькулятор расчета окупаемости инвестиций нашего клиента в фотобизнес. Вот как это работало. Мы с клиентом сидели перед экраном монитора, и я задавал ему вопрос за вопросом. Какой из трех типов мини-фотолабораторий вы берете? Понятно, что я уже рассказал, в чем разница и для чего хорош каждый из типов. Сколько приемных пунктов вы откроете? Сколько будете платить за аренду помещения или помещений? Какая будет зарплата у операторов? И так далее. Всего около 30 вопросов. Потом я нажимал Enter, и клиент видел цифры в колонках, суммарные инвестиции в долларах и срок окупаемости в месяцах. И тут начиналось самое интересное. Клиент включался в игру. А что, если я открою не три, а пять приемных пунктов? А если мы вот здесь снизим циферку до... А вот этой игре давайте вообще уберем. Клиент сам считал экономику своего бизнеса, верил и покупал. С тех пор, как я научился зарабатывать на калькуляторах, это один из моих самых любимых инструментов. Надеюсь, вы тоже его оцените. Как это работает на практике? Калькуляторы настолько упрощают сделку и ускоряют ее завершение, что однажды за сделанный калькулятор окупаемости меня поцеловал менеджер проекта. Дело было так. Мы проводили презентацию оборудования для заказчика, описание оборудования и услуги, опыт внедрения в других странах, отзывы счастливого заказчика. И я добавил к программе презентации расчеты окупаемости проекта исходя всего из четырех показателей стоимость оборудования число абонентов которые будут пользоваться услугой на базе предлагаемого нами оборудования стоимость этой услуги для абонента стоимость продвижения услуги маркетинговый бюджет я продемонстрировал с помощью простейшего калькулятора как все связано у вас будет x абонентов на эту услугу Арпу – средний чек. По ней составит Y долларов. Бюджет на продвижение – Z долларов. При стоимости нашего оборудования такой-то срок окупаемости – N месяцев. Что тут началось? А откуда вы взяли, что абонентов на эту услугу будет столько? Я объяснил. Давайте уменьшим средний чек. Мы все считаем, что он таким больше не будет. А вот бюджет на продвижение давайте увеличим, поверьте нам. В общем, мы обсуждали детали и меняли в калькуляторе все. Все, кроме стоимости оборудования. Мы вышли, получив заказ на полную заявленную нами стоимость. А я — Объятия и спонтанный поцелуй менеджера по продаже. Жаль только, что это был парень. Важно. Важна логика. Вашему калькулятору должны верить. Все просто, все понятно, все вытекает одно из другого. Проверьте информацию, которая используется в калькуляторе, особенно если это цены конкурентов. Одна ошибка, и клиент потеряет доверие и к вам, и к расчетам. Обязательно обучите ваших менеджеров по продаже пользоваться калькулятором. Я даже рекомендую вам принять у них зачет. Нужно быть уверенным в каждом вопросе и в каждой получаемой цифре, быть готовым ответить на любой вопрос клиента. Фишки. Вы можете выложить такой калькулятор на ваш сайт, защитив его копирайтом. Это большой конкурентный отрыв. План внедрения. Первое. Если ваши конкуренты уже используют калькулятор, догоняйте! Подготавливайте свой. Второе. Если на вашем рынке еще не используется калькулятор, срочно делайте.